Глава 2. Как научиться смотреть на мир по-новому? Наш теперешний образ жизни никуда не годится. Внутренняя безмятежность превратилась в фантастическую абстракцию, нечто из области мифов и сказок. Предостерегающие знаки окружают нас на каждом шагу, но мы предпочитаем проходить мимо них, как лунатики, сосредоточив свой взгляд на будущее. Мы уверены, если мы будем усердно трудиться, любить свою семью и исправно платить налоги, то награду получим все, чего хотим. Эта разновидность сомноболизма распространяется как эпидемия. Казалось бы, одного мимолетного взгляда на положение дел в мире должно быть достаточно, чтобы мы очнулись от этого притого сна. Казалось бы, просто пронаблюдав за тем, что творится вокруг, мы должны бы отчетливо увидеть, что привычный способ жизни нам не подходит. Почему так получается? Просто потому, что наша жизнь пропитана ложью. Мы думаем, что если будем понемножечку решать свои проблемы, то один прекрасный день они возьмут и закончатся. А дает ли твой опыт основания для таких надежд? Знаешь ли ты хоть одного человека, свободного от проблем? Случалось ли, чтобы деньги, здоровье, занятия благотворительностью или любые другие действия обеспечили кому-то высокий статус человека, свободного от проблем? Нет, не случалось. Но несмотря на бесчисленные свидетельства обратного, мы продолжаем действовать так, будто можем однажды освободиться от своих проблем. Слышал ли ты поговорку «Чем больше ты знаешь, тем больше видишь того, что не знаешь?» Или вот такую «Когда я решаю одну проблему, на ее месте возникают две». За этими словами скрывается понимание, что мы не можем завоевать мир одной только силой интеллекта. Наша склонность собирать все больше данных и пытаться с их помощью решить свои проблемы обусловлена влиянием Ньютоновской физики. Главная идея этой научной парадигмы состоит в том, что мы можем стать хозяевами своей судьбы, если соберем достаточно много информации. И это означало бы окончание страданий. Такой подход хорош для решения четко обозначенных задач, вроде устранения течи водопроводной трубе или смазки скрипучих петель, Идет и речь о калитке на задний двор, или в поля для гольфа, или борьба с перееданием, или изучение японского языка. Однако он не годится для разрешения по-настоящему сложных конфликтов, составляющих нашу жизнь. Не годится потому, что наша жизнь непостижимо сложна. Невозможно знать все, что нужно знать. Для того, чтобы держать эту книгу в руках и читать ее. Твоему мозгу приходится ежесекундно активизировать триллионы нервных импульсов. И это только для обеспечения физической активности, необходимой для чтения. А можешь ли ты представить себе, какие ресурсы требуются для того, чтобы превратить эти электрические импульсы в понимание, в пригодное для практического использования знание? Я не могу. Это находится за пределами понимания ума и вообще за пределами ума. А сейчас мы подошли к самой сути проблемы. В течение более двух сотен лет наши представления о мире и о жизни определялись классической физикой, которая в значительной мере опирается на наработки Сера Исаака Ньютона. Классическая физика описывает мир, как его воспринимают наши органы чувств. Мир, где есть деревья и небо, машины и дома – работа и семья. Однако далеко не все в нашей жизни можно увидеть, услышать или ощутить на вкус. Есть явления слишком большие и слишком крохотные для непосредственного восприятия — окружение галактик в глубинах космоса и танец энергии в глубинах атома. Эти миры оказывают на вас не меньшее, а то и большее влияние, чем то, что происходит в семье и на работе. А кто считает, что они не оказывают заметного воздействия на нашу жизнь, тот просто прячет голову в песок. Дерево, упавшее в лесу. Квантовая физика исследует жизнь за пределами досягаемости органов чувств. Открытия последних лет потрясают и находятся на грани мистицизма. Одно из этих открытий поможет понять нашу проблему с проблемами. Квантовая механика продемонстрировала, что с самим фактом наблюдения за событием мы влияем на его исход. В первый год обучения в университете я записался на начальный курс английского языка. Занятия проходили трижды в неделю и начинались в 8 часов утра. Английский язык мне нравился, но я терпеть не мог вставать так рано. Помню одно насквозь сырое ноябрьское утро. Серые клочья облаков едва не цеплялись за голову прохожих. В аудитории было жарко и столь же уныло, как и на улице. Выпив второй за утро чашку кофе и отыскал себе местечко в заднем ряду. Молодой человек, впервые в жизни получивший в свое распоряжение группу студентов, излучал одушевление, совершенно непозволительное для учителя английского языка. И он просто не знал, который час. Зовив нас улыбкой, которая, по-видимому, уже сама по себе должна была полностью стряхнуть с нас сонливость, он спросил без всякого предисловия. «Представьте себе, что в лесу падает большое дерево. Издаёт ли оно шум, если за падением никто не наблюдает?» Вначале я подумал, что падающее дерево, несомненно, шумит, даже как-то рядом никого нет. «Что за нелепый вопрос?» А потом, активно работая локтями из задних рядов моего сознания, пробилась другая мысль. А что, если все таки не шумит? Откуда мы можем знать? Можно, конечно, оставить в лесу магнитофона, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Но что, если некий разум, например, та же сила, которая этот лес создала, в состоянии ощутить присутствие рукотворного прибора? Что, если эта сила обеспечит тот эффект, которого ожидают оставившие магнитофон люди. Эта мысль тоже показалась абсурдной. Как может медлительная мать природа перехитрить человека? Ведь обретение полного контроля над средой – всего лишь вопрос времени, разве нет? Мы прокладываем дороги водим машины, строим торгово-развлекательные центры и тратим деньги, возводим небоскребы и управляем климатом внутри них. Мы достигли высот в этом деле. А со временем добьемся еще большего. Или у сил природы и энергии Вселенной есть на нас другие планы? В общем, этот мимоходом заданный вопрос стал жить в моей голове собственной жизнью. Вероятно, преподаватель как-то увязал его со вступительным курсом английского языка. Однако я не помню больше ни слова из того, что было сказано на той лекции. Учитель сумел разбудить меня, но вовсе не так, как намеревался. Я едва помню, как вышел из аудитории и как оказался на улице. Предзимний ветер, бодрящий отхрестал меня по щекам, и я поднял взгляд в голубое небо, где не осталось и следа облаков. Впервые я услышал этот вопрос почти сорок лет назад. Тогда мы считали, что уже получили большинство возможных ответов, и наш несравненный научный метод – Скоро даст нам все необходимое, чтобы стать хозяевами своей судьбы. Оставь себе хозяевами, мы наконец обретем счастье и безмятежность. Сегодня мы видим ситуацию уже несколько иначе. Один из известнейших экспериментов квантовой механики, эксперимент с двумя щелями, продемонстрировал, что сам акт наблюдения за событием влияет на его исход. По существу новая наука ответила на вопрос, заданный много лет назад преподавателем английского языка. Теперь мы можем быть уверены, что падение дерева в лесу в присутствии наблюдателя происходит иначе, чем без него. А теперь держись за шляпу. Последние исследования дают основания предположить, что любое событие является всего лишь потенциалом. Иными словами, существует бесконечное число путей реализации любого события. Любая ситуация остается в форме семени и не проявляется до тех пор, пока ее никто не наблюдает. Однако не переживай, тебе вовсе не обязательно глубоко осваивать квантовую физику. К счастью, интеллектуальное понимание вовсе не является необходимой предпосылкой для обретения внутренней безмятежности. Я упомянул об этой науке лишь для того, чтобы ты по-другому взглянул на свой мир. Ибо, как ты скоро убедишься, изменение угла зрения – первый шаг к освобождению от страданий, к наполнению своей жизни смыслом и к исполнению своего самого заветного желания. Два простых правила. Сдвиг восприятия – умственный процесс, позволяющий многое в жизни поставить на свои места. Позволь предложить два простых правила, которые помогут твоему уму совершить важный сдвиг и избавиться от многих выдуманных страданий. Я всю свою жизнь руководствовался этими двумя простыми аксиомами. Они дарили мне успокоение и указывали верный путь. Первая аксиома «Жизнь есть гармония». Иными словами, во Вселенной всегда присутствует порядок даже тогда, когда кажется, что его нет совсем. Любопытно, что почти все мы ожидаем проблем. А почему бы и нет? Ведь так жили наши родители и родители родителей. На самом деле все коллективное знание человечества с незапамятных времен полнилось ожиданием страданий и борьбы. Лишь немногие светозарные благородные души в каждом поколении вырывались из этого порочного круга. Есть люди, чьи ожидания отличаются от ожиданий большинства. Это те, кто достиг зрелости, но при этом не утратил невинности, жизнерадостности и силы детства. Их очень мало, но, возможно, тебе посчастливилось лично знать кого-то из них. Эти исключительные индивидуумы вполне удовлетворены собой и своими жизненными обстоятельствами. Они чувствительны к красоте. Они меньше подвержены экоцентрическим порывам и более отзывчиво к чужим нуждам. В них меньше страха. Эти люди склонны к творчеству, инновациям и игре. Обаятельные озорные, они обладают отличным чувством юмора. Вполне вероятно, что тебя тянет к таким людям, и, встречая кого-то из них, ты думаешь, если бы мы все были такими, наш мир стал бы намного красивее и уютнее. Абрахам Маслоу называет таких людей «трансцендерами», Их очень мало, возможно, всего полпроцента от населения Земли. Однако они существуют, и они очень реальны. Вопрос в следующем. Можем ли мы получить то, что есть у них? Ответ – да. Мы можем наполнить свою жизнь безмятежностью, радостью и любовью. Мы можем избавиться от страха, вины, разочарования и смутного беспокойства которые, подобно шуму неотважного кондиционера в жаркий день, постоянно присутствует где-то на заднем фоне. Мы люди, и мы еще не завершены. Мы только-только выбираемся из своего кокона. А трансцендеры – бабочки нашего биологического вида. Они демонстрируют, какими мы можем стать. И это вдохновляет. Но этого недостаточно. Осознание того, что мы не завершены – Первый шаг к обретению целостности. И мы ощущаем, как такое сознание всплывает откуда-то из глубин, когда мы очень-очень спокойны. Это ощущение незавершенности, чувство, что чего-то нам не хватает. Один из способов, при помощи которых мы часто пытаемся заглушить это невъютное чувство – занятость. Мы стараемся как следует занять себя чем-нибудь. Чем настойчивее это чувство пустоты вторгается в нашу сознательную жизнь, тем яростнее мы набрасываемся на работу, стараясь похоронить его под полуметровым слоем трудов и тревог. Мы часто слышим, как бизнесмен с гордостью заявляет «Я трудоколик» или какая-нибудь женщина рассказывает о своей жизни «Мне нужно постоянно чем-то заниматься, просто сидеть без дела – пустая трата времени». Это верные симптомы пустоты. Мы заражены коварной болезнью, и над многими она берет верх. Современный визионер Экхарт однажды заметил, что несчастье и страх распространяются быстрее вирусов. Осознание наличия проблемы – первый шаг к ее решению. Очень воодушевляет сознание того, что есть люди – преодолевшие те же испытания, которые стоят перед нами. Но здесь же таится и ловушка, ибо это одиночное путешествие, уникальное для каждого из нас. Книги, люди и организации – всего лишь дорожные знаки. Они могут только указать нам направление, которое считают наилучшим для себя. Лишь ты сам можешь найти тропу, ведущую к твоей целостности». Мне представляется огромная стая проворных серебристых рыбок, движущихся в полном согласии друг с другом. Когда вожак меняет направление, вместе с ним разворачиваются все другие рыбки. Какое дивное проявление единства. Но что, если вожак ошибается? Что, если он устремится прямо впасть к хищнику? Чем отличаются от нас эти люди, которых Маслоу называет «трансцендерами»? То, что их восприятие мира не такое, как у большинства представителей человечества, не вызывает сомнений. А восприятие определяет ожидания. Возможно, они каким-то образом подключились к миру квантовой механики. Возможно, они способны видеть тончайшие процессы мироздания, а потому знают, что жизнь, как она открывается нашим органам чувств, представляет собой лишь малую часть той величественной целостности, которая является собой Вселенная. Ответ настолько же очевиден, как твой собственный нос. А насколько очевиден мой нос? Давай присмотримся. С той точки зрения, откуда я смотрю на окружающий мир, мой нос далеко не очевиден. Я всегда вижу его в одном и том же ракурсе. Я могу закрыть правый глаз и увидеть размытые очертания левой стороны своего носа. Затем я могу повторить то же самое с другой стороны. Собственно говоря, эти мои возможности исчерпываются. Однако, если я воспользуюсь зеркалом, передо мной откроется совсем новый мир. Расположив перед лицом зеркало, я могу видеть свой нос совершенно четко. Поворачивая зеркало так и так, я могу хорошенько рассмотреть обе стороны носа и кончик, и даже заглянуть к себе в ноздри. Только подумай, сколько новых возможностей. Мне кажется, что трансцендеры обладают зеркальным видением. Они способны видеть жизнь под разными углами. На самом деле число точек зрения, с которых они способны взглянуть на потенциал того или иного события, ничем не ограничено. И эта способность ставит их в очень интересное и завидное положение. Им доступно бесконечное количество ракурсов. А это в конечном счете означает, что у них нет ожиданий. Трансцендеры наблюдают мир таким, какой он есть, а не таким, каким они хотят его видеть, и взаимодействуют с миром тоже, как он есть. Индивидуальный ум такого человека обрел единство с космическим разумом. Трансцендеры отказались от чувства индивидуальности в пользу всеобщности. Для трансцендеров жизнь – это приключение. А зная, что потенциал каждой ситуации бесконечен, они не пытаются вмешиваться, чтобы повлиять на ее исход. Они не идут на поводу своей воли к личным приобретениям, как привыкло делать большинство из нас. Трансцендеры удовлетворяются созерцанием красоты мироздания, как оно разворачивается перед ними. Единящие силы Вселенной непостижимы для человеческого ума. Наш ум просто не в состоянии проанализировать все возможные комбинации и связи, ассоциирующиеся с любым единичным событием. В каждый миг, каждого часа, каждого дня, года, тысячелетия и так до бесконечности на каждое событие со всех сторон, на всех уровнях воздействуют силы всех типов. Я не без труда вспоминаю даже пароль доступа в собственный почтовый ящик. Я не намерен пытаться взломать пароль самого мироздания. А мне это и не нужно. Мироздание прекрасно обойдется без моего вмешательства. И, по-видимому, единственная моя задача состоит в наблюдении за тем, как разворачивается этот процесс. Означает ли это, что я буду весь день напролёт сидеть у окна и наблюдать, как мимо проходит мир? Нет. Масло обнаружил, что трансцендеры – это динамичные, творческие и продуктивные люди. А наблюдение – это проявление особого рода непривязанности. Это осознание того, что существует неисчислимое множество путей развития любой ситуации. Наблюдать означает позволять ситуации развиваться, не вмешиваясь. Когда я позволяю мирозданию обходиться без моего вмешательства, мир всегда нов. Один из верных признаков того, что ты пытаешься контролировать все вокруг ради собственной выгоды, это скука. Да, все верно. Если тебе скучно, это от того, что события развиваются не в том направлении, в каком ты пытаешься их подталкивать. Жизнь утрачивает новизну, становится тоскливой и постылой. Ты скучаешь. Ребенку не бывает скучно до тех пор, пока он не научится ставить перед собой цели, а затем огорчаться в случае неудачи. А до того ведерко и совок могут служить ему источником вдохновения в течение многих часов. Наблюдая я тоже действую, но при этом соблюдаю правильный порядок. Наблюдая истинное «я», а затем выполняй действие. Помни, будь, а затем делай. Действие – естественное следствие наблюдения. Оно не является естественным результатом планирования. Точно так же, как мысли не порождаются другими мыслями. Они порождаются истинным «я». Нет ничего более вредного для жизненной энергии человека, чем упорное следование плану, каждый шаг которого противоречит намеченной цели. Если ты хочешь убедиться в разрушительности этой привычки, присмотрись к тому, как люди убивают Землю. Это отнюдь неразумное поведение. Мы стали подобно раку на коже Матери-Земли. Когда наступит ее последний день, вместе с ней погибнем и мы. Трансцендеры просто не могут действовать разрушительно по отношению к себе, к другим или к своей среде. Не могут потому, что осознанно наблюдают, как обстоят дела – а затем делают, что нужно сделать. Смерть есть жизнь. Во Вселенной присутствует порядок, некая разумная энергия, которая, по-видимому, осознает все, что происходит, все сразу. Квантовая механика предлагает много названий для этого Вселенского порядка, включая скрытый порядок, непроявленное, недопроявленное и состояние вакуума. Когда работает эта энергия порядок, нам нужно только не мешать и наблюдать. Будучи студентом в колледже хиропрактики, я узнал, что энергия, создавшая тело, сама тело и исцеляет. И задача врачей-хиропрактиков состоит в том, чтобы обнаружить ее, подправить и оставить в покое. Эта философия дает нам глубокое понимание того, как проявляется вселенский порядок и как работает наблюдение. Трудно ли вылечить порез на пальце? Нужно ли его уговаривать, подпадривать, задабривать или молиться за него? Ничего не нужно делать. Энергия, создавшая тело, исцелит его. Можно как-то поспособствовать исцелению, например, промыть рану, продезинфицировать и замотать бинтом. Однако в конечном счете исцеление происходит потому, что в твоём теле проявляется вселенская энергия порядок, и имя этому проявлению – жизнь. Промой, забинтуй рану на тропе и посмотри, быстро ли произойдет исцеление. Наблюдая смерть, мы видим другую энергию порядок – порядок разрушения. И это тоже проявление вселенского порядка. В нем нет ничего плохого. Просто это другое проявление. Не будь разрушения, мы оказались бы в весьма непростом положении. Смерть – естественная часть жизни, необходимая для ее развития. Когда на вишне распускается цветок, мы восхищаемся его красотой. Когда он вянет и облетает, мы снова радуемся, потому что скоро ветки согнутся под тяжестью плотов. Когда вишня опадают на землю и гниет, оставляя в земле лишь косточки, мы опять рады, ведь из каждой косточки может родиться новое дерево, чтобы затем тоже умереть. Нет ни одной вещи, мысли и события, которые пребывали бы за пределами этого космического цикла. Даже страстное желание победить смерть умирает. И когда она умирает, на его месте остается пустота. В этой пустоте за пределами воли к жизни обитает источник истинного «я», то, что никогда не рождалось и никогда не умрет. Если все сказанное кажется тебе слишком загадочным или мистическим, не стоит беззаботно отметать эти идеи. Даже язык науки ныне звучит на удивление таинственно и неясно. Но так лишь кажется опутанному концепциями уму. То, что непонятно для ума, можно ощутить на опыте, очень просто и всего за один миг. Скоро ты научишься выходить за пределы ума и погружаться в чистое наблюдение. Простое изменение точки зрения, и твоя жизнь изменится навсегда. Изменится к лучшему. Основные тезисы второй главы, как научиться смотреть на мир по-новому. Мы подходим к проблемам так, как если бы могли однажды освободиться от них. Мы не в силах завоевать мир одной только грубой силой интеллекта. Вон два простых факта, осознание которых помогает изменить восприятие и избавиться от страданий. Во Вселенной всегда присутствует порядок, мир не таков, каким я его вижу. То, что мы воспринимаем как контроль над объектом или событием, на самом деле является иллюзией контроля. Трансцендеры отказались от чувства индивидуальности в пользу всеобщности. Скука – верный признак того, что ты пытаешься манипулировать жизнью ради личной выгоды. Действие – прямой результат наблюдения. Оно не является результатом планирования. Смерть – естественная часть жизни, и она должна реализоваться для того, чтобы реализовалась жизнь».